Глава десятая. Выбирая любовь и доверие. Как вы думаете, вы умеете отдавать? И считаете ли себя щедрым человеком? Задумайтесь над этим на минутку. Однажды я задала этот вопрос своим студентам, большинство из которых состояли в браке, и все они кивнули в знак согласия. Поэтому их удивило мое задание на дом, звучавшее очень просто. «Вернувшись домой, скажите спасибо своим супругам». В классе установилось неловкое молчание, словно я попросила их, вернувшись домой, отшлепать своих детей. В конце концов, Лотти, которая была замужем уже 25 лет, воскликнула. «Почему это я должна благодарить своего мужа? Это он должен плакать от счастья, что я до сих пор с ним?» Лотти, «А почему вы с ним?» — спросила я. Ее ответ был довольно уклончив, вроде того, что без меня он бы вообще мхом порос. Да и какой смысл теперь расходиться после стольких-то лет? Но я повторила вопрос. Что удерживает их вместе? Все в классе начали подбадривать лоти. И, наконец, она сдалась, признав, что совместная жизнь с мужем дает ей немалые преимущества. Теплоту общения, финансовую обеспеченность и чувство, что рядом есть близкий человек. Я сказала, «Так вот, вернувшись домой, скажите ему спасибо за все это». На следующее занятие мои студенты входили в класс, пряча глаза. Они не могли поверить, что это окажется так сложно». Слух поблагодарить своих партнеров за то, как много они для нас сделали за все эти годы. Некоторые справились с заданием, хотя и не без усилий. Другие просто не смогли заставить себя вымолвить ни слова. кой кто сказал, что пытался также поблагодарить своих детей и родителей, и это тоже оказалось очень непростым делом. Впервые этим людям пришлось задаться вопросом, насколько в действительности они щедры духовно и умеют давать. Это не означало, что они вообще отстранились от семейной жизни и ничем не помогают своим супругам. Почти всегда они охотно берутся за домашние дела, воспитывают детей. Словом, семейная жизнь не является для них пустым звуком. Но насколько они способны «давать» что-то от себя. И знакомо ли им это вообще? Давать, дарить, делиться? Или просто происходит своего рода обмен? Ты мне, я тебе. Нечего и говорить, что результат этого совсем несложного задания не на шутку встревожил моих студентов. Да и кому было бы приятно подобное себе открытие? Я постаралась успокоить их, заверив, что в нашем обществе... Большинство людей реально не знают, как это давать. Мы главным образом предпочитаем действовать по своего рода замаскированной бартерной системе. И лишь немногие искренне от всего сердца делятся чем-то, не ожидая ничего взамен, ни денег, ни признательности или любви, ничего либо еще. Вы можете сказать, а что плохого в том, чтобы получить что-то взамен? Я отвечу. Ничего. Но все же, если вы даете только за тем, чтобы получить, подумайте, как вы множите свои страхи. Скорее всего, рано или поздно возникает вопрос, а достаточно ли я получаю взамен? Результаты подобного мышления – сильная потребность контролировать других, чтобы не чувствовать себя обманутым, утрата душевного покоя, гнев и обида. Теперь вы видите, почему получать только вредит нам, если оно становится основным мотивом, чтобы давать. На самом деле, настоящее отдавание не только бескорыстно, оно также дает нам возможность чувствовать себя лучше. Почему же так сложно отдавать? Согласно моей теории, здесь есть две составляющие. Во-первых... Чтобы давать, нужно быть зрелым и взрослым человеком, а большинство из нас в действительности так и не смогли повзрослеть. Во-вторых, умение давать – это приобретаемый навык, который мало кто из нас освоил. Эти составляющие взаимосвязаны, и чтобы выработать их в себе, требуется серьезная тренировка. Большинство из нас никогда не работали над развитием подобных навыков, потому что не часто осознавали, что они ведут себя как взрослые или что не хотят расставаться с чем-то своим. Получается, что мы пусть непреднамеренно обманываем самих себя. Пусть мы выглядим взрослыми и кажемся дающими людьми. Внешность, как всегда, обманчива. Один из важнейших уроков, который необходимо усвоить в жизни – научиться давать. В этом и заключается ответ страху. В младенческом возрасте мы олицетворяем высшую степень зависимости. Мы приходим в этот мир абсолютными потребителями. Мы должны брать, иначе не выживем. В своем выживании мы полностью привязаны к окружающему миру, питающему нас, и почти ничего не даем в ответ. Ребенок даже не задумывается о том, в котором часу разбудил родителей, когда проголодался, и не мешают ли его вопли соседям за стеной. Да, родителей часто радуют улыбка или прикосновение ребенка, и в этом смысле их малыш тоже дает им что-то от себя. Но я сомневаюсь, что он ночами не спит, думая. «Родители так носятся со мной, чуть что уже бегут ко мне». «Пожалуй, в награду подарю им улыбку до ушей, ведь меня от этого не убудет». Нет, его так называемый «дар» находится на довольно примитивном или рефлексивном уровне. На деле же утром его пустой животик подарит родителям только громкий крик нетерпения. С годами мы становимся все более самостоятельными, способными позаботиться о себе». По крайней мере, на первый взгляд. Мы одеваем себя, кормим, зарабатываем на жизнь, но, похоже, какая-то часть нас никогда не вырастает из пеленок. Образно говоря, мы продолжаем бояться, что никто не придет утолить наш голод. Только теперь это пища, деньги, любовь, похвалы и так далее. Так называемая еда же приносит только временное облегчение. Известно, что голод вернется опять». Представьте себе результат этой дилеммы в нашей повседневной жизни. Мы не умеем давать, мы не умеем любить. Осознанно или нет, начинаем манипулировать окружающими, ведь речь идет о нашем выживании. Мы не можем заботиться о благополучии других людей, если их потребности в чем-то противоречат нашим, и какими же мы ощущаем себя, поступая на уровне детского манежа. Беспомощными, плененными, злыми, разочарованными и, самое главное, напуганными. Ведь что может быть страшнее, чем когда твое выживание зависит от кого-то другого? Испуганные взрослые, мы задаем те же вопросы, что и в детские годы. А вдруг они уйдут и не вернутся? Вдруг перестанут любить меня? Будут ли они заботиться обо мне? А вдруг они заболеют и умрут? Но, будучи взрослыми, мы задаем эти вопросы о своих супругах, о еще друзьях, начальстве, родителях и даже о своих детях. Люди, которые боятся, не могут давать искренне, от полноты сердца. В них сидит глубоко укоренившееся чувство, что в этом мире на всех всего не хватит. Не хватит любви, не хватит денег, успеха, похвал, внимание окружающих, просто не хватит, и все тут. Обычно страх в одной из сфер нашей жизни теряет отличительные черты и становится страхом вообще. Когда говорят об испуганном человеке, сразу представляешь себе фигуру сгорбившуюся, сжавшуюся в комок, с опущенными плечами и опущенным подбородком. Этот образ в первую очередь характеризует внутреннее состояние людей, живущих в страхе, а внешние проявления бывают самыми разными. Это могут быть успешные работники, которым требуется одобрение начальства, домохозяйки, винящие своих мужей или детей в том, что так и не смогли пожить своей жизнью, Независимые карьеристки, которые требуют от своих мужчин так много, что часто остаются в одиночестве. Мужья, которые не могут принять самостоятельность своих жен. Руководители компаний, выносящие вредные, безответственные решения. Всеми ими в определенной степени руководит чувство страха за свое выживание. В сущности все они замкнуты и внутренне зажаты. Если в каком-то описании вы узнали себя, добро пожаловать в наш широкий круг. Лишь немногим повезло. Им действительно объяснили секрет, как взрослеть и отдавать. Нас с детства обучали иллюзии дарения, но не его сути. Обучали быть бдительными в смысле физической безопасности, а еще осторожничать в том, чтобы нас никто не обманул или не воспользовался плодами наших усилий. Как результат, если не получаем ничего взамен, мы считаем, что нас используют. Только не подумайте, что я хочу сказать, будто получать удовольствие от того, что тебе что-то возвращают, это плохо. Но... Как ни парадоксально, когда мы даем из места любви, а не из места ожидания, обычно к нам возвращается больше, чем можно было представить. Но когда мы постоянно чего-то ждем, нашими постоянными спутниками в жизни будут разочарования и мысли о том, что мир к нам несправедлив». Я выкарабкалась из этого болезненного состояния, когда мне было уже за тридцать. Тогда только меня осенило. Сколько не имей, всегда будет мало. Чем больше я имела, тем больше хотелось. Любви, денег, признания, еще, еще, еще. Очевидно, я делала что-то не так, или наоборот, чего-то не делала. И потому вечно чувствовала себя неудовлетворенной. Мало того, жила в постоянном страхе, что однажды и то, что у меня есть, уйдет, как вода в песок. Определенно настало время пробовать жить как-то иначе. Прежний образ жизни явно не шел на пользу ни мнения окружающим. Я уже говорила, что обращалась за советом ко всем, кто только соглашался меня выслушать, и в итоге узнала много важного для себя. Мой вывод был таков... Чтобы избавиться от страха постоянной нехватки чего-то, нужно поступать не так, как я делала до сих пор, а наоборот. Вместо того, чтобы держаться изо всех сил за что-то, нужно попробовать расслабиться, отдавать, ни за что не цепляться. Если вам что-то в этой книге показалось трудным, то только потому, что вы еще этого не пробовали. «Поистине уловка-22». Знаменитый роман американского писателя Джозефа Хеллера, написанный в гротескно-сатирическом стиле. Это название стало во всем мире нарицательным для патовой ситуации, когда любое действие, как и бездействие, лишь усугубляет ситуацию. Легко отдавать, когда в вашей жизни полно всего. Но понять, что ни в чем не нуждаешься, можно только, когда начнешь отдавать, и не раньше. Вывод. Когда боишься, действуй, пытайся отдавать, даже когда сам имеешь очень мало. Хочу еще раз напомнить, что речь идет о процессе длиною в жизнь, над которым вы только сегодня начинаете работать. И какой-то палочки-выручалочки здесь нет и быть не может. Порой даже поражаешься тому, как долго может тянуться это превращение во взрослого, в полном смысле слова – зрелого человека. Для некоторых это действительно может оказаться задачей на всю оставшуюся жизнь. Я сама годами работала над этим и продолжаю работать до сих пор. Но не все так безнадежно. Моя уверенность в себе и способность любить и доверять выросли как минимум тысячекратно с тех пор, как я стала учиться отдавать». Многие страхи из тех областей жизни, о которых мы поговорим ниже, исчезли, как не бывало. Словом, награда за труд будет просто колоссальной. Можете мне поверить. Благодарите. Начните вот с чего. Запишите на листе бумаги имена значимых для вас людей, тех, что окружают вас сейчас и из ваших прошлых лет тоже. Затем пометьте против каждого имени, что тот или другой сделал важного для вас. Даже если кто-то причинил вам боль, и вы этого человека терпеть не можете, все равно пометьте, чем он отличился в вашей жизни. Скажем, как в том примере с Лотти. Как бы она ни относилась к мужу сейчас, тем не менее она многое от него получила и продолжала получать. Выходит, даже негатив можно превратить в ценный дар. Вот так я однажды попросила прощения у своего сына за то, что эмоционально отстранилась от него, когда была занята разводом. Я уделяла ему мало внимания, хотя, возможно, была ему очень нужна. Но я ушла с головой в собственную боль и просто не хотела замечать, как больно было моему малышу. В ответ на мои извинения он сказал «Все окей, мама». Это время научило меня о самостоятельности. Для меня это был важный урок. Он смог поблагодарить меня за мое невнимание. Для его душевного здоровья куда лучше было простить меня, чем хранить обиду все эти годы. Так что даже если вас кто-то обидел, подумайте, чему это вас научило, и пометьте это как положительный вклад в своем списке. Когда вы перечислите все полученные дары от самых разных людей в своей жизни, переходите к следующему шагу. Начните благодарить их. Если вы давно с кем-то не виделись или не общались, приятно их удивите, позвонив или послав письмо со словами благодарности за то, что этот человек сделал вам когда-то. Вы сами будете удивлены, сколько удовольствия получите и доставите, конечно, поступив таким вот образом. Впрочем, в отношении некоторых людей, например, бывших супругов, прежних приятелей или начальников, детей или родителей, с которыми вы давно не виделись, это может оказаться очень и очень непросто. Чтобы помочь себе избавиться от нынешних обид или гнева, которые вы можете чувствовать к этим людям, Попробуйте такое упражнение. Давным-давно я научилась ему на одном семинаре. Найдите место, где вам никто не помешает. Отключите телефон. Включите спокойную музыку. Сядьте в удобное кресло и закройте глаза. Мысленным взором взгляните на человека, который разозлил вас или причинил боль. Сначала окружите его лучами исцеляющего белого света и скажите, что желаете ему всего хорошего, самого лучшего, чего он только может сам себе желать. Поблагодарите его за все, что от него получили. Продолжайте упражнение до тех пор, пока не почувствуете, что ваши негативные эмоции уходят. Сказать, что это непросто, значит ничего не сказать. Пожелать добра ей? Да вы с ума сошли. Я бы лучше посмотрела, как она будет в аду гореть за все то, что сделала мне. По делом ей. Когда я выполняла это упражнение впервые, то выбрала одного своего бывшего сотрудника, некогда доставившего мне массу огорчений и боли. Я доверяла ему, а он, как мне казалось, поступил как предатель. Обратите внимание, классический подход жертвы. Без всякого сомнения, в то время я не брала на себя ответственности за свою жизнь. По ходу упражнения я прошла через невероятную смесь эмоций. Сначала я просто была потрясена силой гнева и обиды, которые я хранила в себе по отношению к этому человеку. Пожелать ему чего-то хорошего, пусть даже мысленно, казалось почти невозможным. Тот гнев, с которым мне пришлось работать, был просто всеобъемлющ. Мало-помалу, высвобождая его, я прикоснулась к боли, которую ощущала. Затем она сменилась злостью на себя за то, что я вообще допустила тот злополучный случай, а также за то, что держала гнев в себе так долго. Эти чувства, в свою очередь, сменились прощением и себя, и того человека. Я смогла увидеть нас обоих просто как людей, которые делали то, что считали тогда правильным и нужным. Затем я смогла окружить нас исцеляющим белым светом. Этот процесс занял около часа. Вначале я думала, что не произойдет ничего особенного. Зря. Я кричала, плакала, страдала, ненавидела, раскрывалась, прощала, любила и ощутила покой. Я продолжала выполнять это упражнение каждый день, пока мои негативные чувства к нему не исчезли, и я не смогла пожелать ему всего хорошего. Я повторяла это упражнение со всеми людьми, которые вызывали у меня негативные эмоции. Неважно, значительные или нет. Одним из них стал мой бывший муж. Когда в своей визуализации я достигла того, что смогла пожелать ему только добра, то позвонила и пригласила его пообедать со мной. Просто сказала, что есть вещи, которых я никогда не говорила ему прежде, а теперь хотела бы сказать. Он был польщен моим вниманием, и мы встретились за обедом. Я рассказала ему обо всем, что по-настоящему ценила в нем, пока мы жили вместе, и о чертах его характера, которыми продолжаю восхищаться. Моя открытость расположила и его к искренности, и он тоже поделился со мной тем, что любил во мне». После этой встречи я почувствовала, что поставила точку на чем-то прежде незавершенном, и это ощущение было прекрасным. Если вы не можете встретиться с людьми из вашего списка лично, сделайте это мысленно. Говорите с ними, как будто они сидят перед вами, и скажите то, что хотели бы им сказать. Исцелите эти отношения внутри себя». Для вашего физического и душевного здоровья это будет так же полезно, как если бы эти люди и вправду сидели перед вами. Нам необходимо избавиться от боли и гнева, прежде чем мы сможем привнести в свою жизнь любовь. Когда мы храним в себе отрицательные эмоции в отношении людей из нашего прошлого, мы переносим эти эмоции и в свое настоящее. Более того, мы можем даже заболеть. Некоторые из вас, возможно, уже почувствовали это. В связи с этим рекомендую вам прочесть замечательную книгу Луизы Хей «Об исцелении тела и разума. Ты можешь исцелить свою жизнь». В этой книге автор дает множество упражнений, и они помогут вам высвободить гнев, боль и обиду, которые вы, возможно, продолжаете хранить в себе. Есть немало людей, которые не привыкли говорить «спасибо», им просто невдомек, как важна может быть их благодарность. Не забывайте, вы не последний человек в этом мире, и ваша благодарность имеет не последнее значение. Не упускайте возможности сказать слово благодарности человеку, который дал вам что-то, что бы это ни было. Если прямо сейчас это кажется сложным, Начните с повседневных ситуаций. Например, скажите кому-нибудь на работе «Спасибо» или «Очень признательно» или «Я рад, что тебе понравилось, мне это вдвойне приятно». И еще раз «Спасибо, спасибо, спасибо». Учитесь говорить это слово всем окружающим вас людям. Начните благодарить других вместо того, чтобы ожидать благодарности в свой адрес. «Да. Поначалу идет туго, но потом будет легче, не сомневайтесь. Умение быть благодарным — это как мышца, которую надо тренировать. Когда мы нагружаем ее, она становится сильнее. Все дело в тренировке».